Вторая часть. После короткого музыкального вступления вариации на тему Вейса из-за кулис появляется наш герой, одетый в псевдодеревенскую одежду Алярус. Оглядывается. Вейс. Ау, люди, человеки. Никого. У них тут такие просторы, заблудиться можно. У меня в плане посещение деревни. Колхоз, совхоз, навоз. В общем, колорит. Сел на автобус, проехал полчаса, сошел и вокруг не души. Леса до да поля. Эй, люди! Ау! Есть тут кто живой? Из-за кулис появляется стилизованная корова с авоськой, в которой видны пакеты молока. «Корова, я тут живая, чего надо?» весь в смущении. «А вы разве умеете говорить?» «Корова, конечно, умею. Столько лет среди людей живу. Научилась». Что, у меня языка, что ли, нет? Вейс, ну и чудеса. А как же ваше, так сказать, имя? Корова зовут меня Аннушкой. Вейс как? Корова Анютой. Хозяйка в честь себя назвала. А вас как величают? Меня зовут Вейс. Корова Вейс? Из интуристов, что ли? Вейс испуганно. Нет-нет, что вы? Я ваш, то есть наш. Просто оговорился, я Вася. Корова. Ах, Вася, красивое имя. У меня в соседней деревне один знакомый бык проживал, тоже Василием звали, в прошлом году съели. весь испуганно, кто съел? Корова-люди, а кто же еще? Тут, вишь, большие ученые постановили, что, мол, в атомный век быки нам, коровам, больше не нужны. Стыдно, мол, по старинке жить, технику надо внедрять. Ну, и внедрили, а всех быков порешили, и Васю моего на мясозаготовку сдали. весь и никого не оставили? «Корова. Да кого оставили, кто поздоровше. На развод, значит. Так это быки государственные, к ним только с высшим образованием и подпускают. А нам, частным коровам, к ним и на казе не подъехать». «Вейс. Да, грустно. Корова, ничего не поделаешь. Так, как говорят французские коровы, сэ Такова жизнь частной коровы. В колхозные стадо меня не пускают, хозяйка с утра на работе». Дети и внуки ее в городе на академиков учатся. Значит, пасти меня некому, косить для меня некому, с кормами туговато. Хозяйка за меня переживает, а я за хозяйку душой болею, нервничаю. На нервной почве даже молоко пропало. Вот и хожу через день в город за молоком, хозяйку побаловать. весь так далеко ведь. Корова, а что делать? В автобус меня не пускают, предрассудки мешают. «Я, видите ли, корова. Да у них в автобусе иногда такие коровы едут. Шире меня втрое. И ничего. И можно, они свои. Вот я и хожу пешком, а иногда бегаю трусцой, чтобы форму не терять. А вы к нам зачем?» весть честно говоря, за песнями. Я с радио». «Корова так-так, понятно. Раньше-то к нам за молоком ездили, за сметаной, за картошкой, а теперь все больше за песнями. Ну что ж, песни тоже нужны». Тем более, что у нас теперь, почитай, все вокруг пляшут да поют. Прошлый колхозный пастух, к примеру, лауреат областного конкурса музыкантов-исполнителей на рожке. Верите, так играл, коровы от него на шаг не отходили, слушали. Поесть забывали, траву не щипали, голодными на ферму возвращались. надой молока упали вдвое, так пришлось его с работы выгнать. Теперь играет в рабочем поселке, в ресторане, на саксофоне, недалеко отсюда. Так иные коровы его до сих пор тайком слушать бегают. Подмигивает. И я в том числе. Вейс, а какие же у вас песни поют? Коровы, а всякие? Кто какие любит? Кто старые, кто новые? Вейс, меня больше новые интересуют. Корова, значит, вам нужен наш деревенский ансамбль «Крестьяне». Идемте, я провожу. Смотрит на часы. у них сейчас как раз репетиция уходят на сцене акераов в живописных шуточных костюмах оля деревня исполняют песню деревня а в городах почти не видно небо а в городах почти не видно звезд а хорошо пудрать в деревню небо да и тебя б собою я увез а в деревне на природе за спинойю крылья вроде вроде над землей готов летать здравствуй речка лес и поле здравствуй небо здравствуй воля здравствуй тишина и благодать а город нам выкручивает нервы нас убивает каменной душой а люди в город словно рыба в невод как птицы с самолета в каменный мешок а в деревне на природе а горожан всю жизнь в деревню тянет там люди проще чище и добрей там поживешь самим собою станешь бежим бежим из города скорей а в деревне на природе. На сцене под руку с Вейсом появляется корова. Корова, hello, my baby, how do you do? Ребята, okay, ma'am very well. Вейс ошарашен, do you speak English? Вы говорите по-английски? Корова, little, совсем немного, в объеме средней школы. Вейс, это просто чудеса. «Корова, ничего чудесного, свободного времени у меня навалом, вот и занимаюсь самообразованием, то языком, то музыкой. Сейчас как раз сольфеджио жую, нудная штука». Вейс, и все-таки поразительно, корова говорит, да еще по-английски. «Корова, да что вы все удивляетесь, в наш атомный век, в апогее научно-технической революции, в зените глобальной информации все вокруг чем-нибудь увлекаются». Кто историей, кто биографией, а кто языками. Верно, мальчики? Верно, верно. Корова, на этой почве дело доходит и до курьезов. Один мой знакомый козел увлекся китайским языком, а его коза без ума от французского. Козла на восток тянет, козу на запад. Так, верите, из-за этого развелись, бедная козлята? Аннушка, а что нашему гостю от нас нужно? Товарищ из города. Приехал за песнями. Собирает современный фольклор. У вас есть что-нибудь новенькое? Ребята, если надо, найдем. Самое новенькое, самое модерновенькое. Недавно оттуда. Фантазия на тему современной колхозной лирики «Бенни Менни». Актеры исполняют музыкальный пародийный номер. Может быть, к ним подключается танцевальная группа. «Бенни Менни». «О, мода, мода, наш кумир!» В тебе наш свет, в тебе наш мир. Живем в модерне, в ритме, в кураже. А Бенни-Менни слышали уже. Бенни-Менни новая волна. Бенни-Менни день и ночь слышна. Бенни-Менни в сердце и в уме. Мы в Бенни-Менни. Не Бенни-Ме, не Бенни-Ме. Среди полей, среди лесов не слышно птичьих голосов, и человечьих тоже не слыхать. А нам с тобой на это начихать. Так дайте, дайте громче звук, и пусть оглохнут все вокруг, и пусть горит огнем весь белый свет, но мы с тобой пойдем за модой вслед. Бенни-Менни новая волна. Корова, браво! Ребята, последний песк моды. Вейс, лихо. Правда, у нас на западе. Это уже давно забыли. Ребята, на каком западе? Вейс, растерянно, на нашем. Вейс, «Корова на ихнем западе, в городе ихнем, деревенске. Он же от нас прямо на западе». Вейс. «Да-да, это на нашем деревенском западе. Фу! Ребята, неужели это уже не модно?» «Корова модно не модно чепуха. А по мне так. Что на душу ложится, то и модно. Вот у ребят есть одна песня про любовь. Так она для меня модней всех шлягеров. Спойте, хлопцы, нашу, девичью. Ребята, так это уже старая песня». — Корова, да и я не молодая. Уважьте старуху. — Ребята, ладно, споем. Звучит песня. Ах, как негаданно, как нежданно! Все получилось у нас с тобою. Это случайная наша встреча, Этот зовущий огонь в сердцах. Ночи бессонные с соловьями, Клятвы безумные до рассвета, Звезды небесные на ладонях, Счастье без края и без конца. Ах, как негаданно, как нежданно Все получилось у нас с тобою. Вдруг недоверие, непонимание, Споры, упреки и суета, Слезы, обиды и огорчения, Горечь разлуки, тоска без края И одиночество ледяное, И необъятная пустота. Ах, как негаданно, как нежданно Все происходит на белом свете, Солнце скрывается вдруг за тучи, Вдруг вместо счастья беда идет, только заря все равно зажжется, только весна все равно нагрянет, только душа все равно оттает, только любовь к нам опять придет. Корова, ну, спасибо, уважили старуху. Ребята, а теперь, Аннушка, и вы нас уважьте, спойте что-нибудь новенькое из своего репертуара. Весь потрясён, так вы еще и поете. Ребята, не только поет, но и сочиняет песни. Она же самый знаменитый бард среди районных коров. Автор — исполнитель своих произведений. Корова смущена. Ну уж вы скажете произведений. Так, балуюсь помаленьку, от нечего делать. Вейс, так спойте же, умоляю вас. Вы будете гвоздем моей программы. Корова, на гвоздь я мало похожа, но так и быть спою. Из последнего цикла «Чья бы корова мычала». Сочинение номер 17 Бис. Музыкальная элегия «Что наша жизнь — корма». Исполняет пародийный романс «Что наша жизнь — корма». Хозяйка старая, и я не молодая, И содержать меня ей очень нелегко. Она измучилась, я за нее страдаю, На этой почве пропадает молоко. Корова частная, совсем несчастная, Ни пастуха, ни сена, ни быка — а нет быка и нету молока. Кому охота просыпаться утром рано, с утра бороться за надои молока? Но где же взять вам сливки, творог и сметану? Их ваши химики не делают пока. Корова частная. К тому же клуб у нас в какой-то развалюхе. От примитива сердце рвется на куски, а ведь от скуки дохнут разве только мухи, ведь и коровы тоже чахнут от тоски. «Корова частная. С хозяйкой в город переедем мы, наверное, с кормами лучше там, и все же я страшусь, где там держать меня. Не на балконе ж, верно? Вот будет лоджия, тогда я соглашусь. Но если нами молодежь всерьез займется, и если будет вдоволь на селе коров, то вся страна в два счета сливками зальется, и каждый житель будет словно бык здоров». Корова частная. Вейс, ну спасибо, ну удивили. Корова, а может и вы нас чем удивите? Нам тоже интересно, что у вас в городе новенького поют. Вейс, у нас, то есть у вас, то есть у них в деревенске, да всякое поют. Тихая, громкая, лирику. Корова, вот что-нибудь из лирики, пожалуйста. Что-нибудь этакое душевное, личное. Вейс. В таком случае я познакомлю вас с песней «Ковбоя». Ребята оживились. Это в деревенске уже ковбои завелись. Вейс. Да, недавно завезли несколько штук. Для пробы. Научный эксперимент на выживание. Песня называется «Вдали от шума городского». Поет. На белый свет родился я боем Скачу и без витрил, и без руля, А надо мною небо голубое, А подо мною грешная земля. Подальше от машины и самолетов, Поближе к ветру, к солнцу и луне, И пусть бензином дышат идиоты, Жизнь городская вовсе не по мне. Нелегка ты для меня, ты путь-дорожка, Только мне с пути уж не свернуть, Береги себя, моя родная крошка, Я к тебе вернусь когда-нибудь. Меня никто нигде не ожидает, Никто не машет мне рукой вослед В пути меня друзья сопровождают, Мой верный конь и верный пистолет. Скачу за счастьем, где оно не знаю, За горизонтом люди говорят, Поет душа ковбойская шальная, Глаза мои надеждою горят. Нелегка ты для меня, ты путь-дорожка. Протерлись джинсы и ковбойка в клочья, Разбил копыта мой красавец конь, но я скачу, и днем скачу, и ночью, до горизонта мне подать рукой. Там самое уютное местечко, найду я на планете голубой, сойду с коня, построю дому речки, и вот тогда приеду за тобой. Нелегка ты для меня, ты путь-дорожка, только мне с пути уж не свернуть. Береги себя, моя родная крошка, я к тебе вернусь когда-нибудь. Только ты меня не позабудь и не обвенчайся с кем-нибудь. Корова, спасибо вам, товарищ Вася. Вейс, пожалуйста, я, правда, не шалябин. Корова, это мы сразу заметили. Вейс, Аннушка, вот мы с вами поем, поем, а настоящие певцы молчат. Не годится. Уважаемые крестьяне, спойте что-нибудь такое, ну, такое, чтоб... Корова, чтоб деньжонки завелись. Что-нибудь несерьезное? весь Вот именно. То, что вы поете, когда рядом нет корреспондента областного радио. Ребята, с удовольствием. Деревенское страдания под названием «Ой, да не тяни ты меня в город! Что я там забыла?» В это время из-за кулис раздается громкий женский голос. «Аннушка! Анюта! Где ты? Пора на вечернюю дойку! Ау-у-у!» «Корова! Это моя хозяйка!» Заболталась я с вами. Ох, и влетит мне сейчас, да и вам достанется. Ребята, да уж, с твоей хозяйкой лучше не связываться. весь значит, спасайся, кто может. Все убегают со сцены, из-за кулис выходит хозяйка, дородная, колоритная женщина с большой хворостиной в руке. Хозяйка, Анюта, ты где? Опять заблудилась или опять убежала на репетицию к своим дружкам? «Ансамблю этому бездельному, по бездарным, а ну выходи!» С другой стороны на сцене появляется симпатичный деревенский мужичок, явно подвыпивший с гармошкой наперевес. Обращается к хозяйке, поют. Гармонист. «Ба, знакомые все лица! Сколько зим, да сколько лет! Здравствуй, красная девица! Как зовут?» «Давай ответ!» хозяйка как зовут не ваше дело слишком быстрый ты гляжу я б сказала коль хотела а пока мест не скажу гармонист все равно позвольте зрассте вам промолвить от души зддрасте нюра или настя проводить вас разреши провожатых ненавижу не с того конца начал академиев как вижу ты ни разу не кончал гармонист Не профессор я, конечно, но зато ведь тракторист. И работаю успешно, и к тому же гармонист. Хозяйка, снова гармонисты эти ходят толпами за мной. Где ж ты, физик-кибернетик? Где ж ты, атомщик родной? Гармонист. Ах, Настасья ты, Настасья, разлюбезная Настась, Полюбил тебя вчерась я, или, кажись, позавчерась. Хозяйка, ну давай, мили Емеля, разгуляйся на пятак. Что пристал-то в самом деле? Не Настасья я, дурак. Гармонист, не Настасья и не надо. Ты, голубка, не сердись. Мы любому имю рады. Хоть Матрёной назовись. Хозяйка, что за имена такие? Произносятся кругом. Не Матрёная, Мария, а по-ихнему Марго. Гармонист. Что ж, Марго, красиво тоже. Так, Марго, давай ответ. Стать моей Маргою можешь? Без Марги мне жизни нет. Хозяйка, ты с гармошкой слишком дружен. Гармонист ты, а не муж. Мне с магнитофоном нужен, с кинокамерой к тому ж. Гармонист, я уж жадничать не стану. Если только полюблю, я магнитофон достану. кинокамеру куплю. Хозяйка, а еще желаю лично, чтоб супруга мне нашли и с пропиской столичной, и с машиной «Жигули». Гармонист, «Жигули-то купим скоро». Подешевлеют слыхать. Но зачем мне ехать в город? Что я буду там пахать? Хозяйка, что пахать найду в два счета, только мелочь есть одна. Мне тебя спросить охота, ты случайно не женат? Гармонист, Я один на белом свете, холостым всю жизнью был. Где мои жена и дети, я давно уж позабыл. Хозяйка, ты забыл, а я вот знаю. Пошутили и конец. Я, жена твоя родная, ты признаешь, наконец? Гармонист. Ах, Мария, ах, Маргоша, раскрасавица душа. На себя ты не похожа, да чего ж ты хороша. Хозяйка. Как... Получка, так за столик, пьешь с дружками до зари. Ну, пошли домой, соколик, там с тобой поговорим. Гармонист, протрезвел я моментально. В голове пошли круги. Ох, влетит мне капитально. От супруги, от морги. Хозяйка, еще как влетит, не сомневайся. А ну, домой, бегом марш. Замахивается хворостиной. Гармонист в припрыжку убегает, хозяйка за ним. Из-за кулис появляются корова, вейс и ребята. Корова. «Фу, пронесло!» «Ребята!» «Нет, как вам это нравится? Это мы-то бездари!» «Вейс!» «Я думаю, она пошутила. Вы очень способные ребята!» «Корова!» «Вы уж извините нас, Василий, если что не так!» «Вейс!» «Все нормально!» «Все вэри вэл!» well", Смотрит на часы. «Спасибо вам, товарищи крестьяне!» «И вам, товарищ корова, то есть Аннушка!» «Корова!» «Пожалуйста, заезжайте еще, не проходите мимо». «Вейс, до свидания». Корова «Good bye, my love, good Или, как у нас говорят, ребята и корова поют вслед уходящему Вейсу. «Так будьте здоровы, живите богато. Насколько позволит вам ваша зарплата? А если зарплата вам жить не позволит, так что ж, не живите, никто не неволит. Богатство не главное, это мы знаем». Поэтому прежде здоровья желаем, друзей и успехов, любви настоящей. И в вашей деревне бывайте почаще. Ребята, вы к нам загляните хотя бы на минуту, корова, и не забывайте корову Анюту. Затемнение. На сцене появляется группа туристов. В псевдотуристском расхлябанном виде, с рюкзаками, транзисторами, топорами и так далее. исполняют пародийную сцену. Туристы. Романтика нас тянет на природу, но бамы и камазы не для нас. Мы, извините, из другой породы. Романтика особая у нас. Романтика простуженной гитары, романтика костра и топора. Нам главное разбиться бы на пары и растянуть закуску до утра. Эх! Ну-ка, руби, коли ну-ка, пили, вали, ну-ка, копай да ковыряй. рыбу лови, глуши, зверя стреляй души, в общем, природу покоряй. В далекие младенческие годы мы слышали, как взрослые трубят, ты человек, а значит царь природы, и все на белом свете для тебя. Сильнее тебя на белом свете нету, и все перед тобой должно дрожать. Возьми, перепели всю планету, природа не посмеет возражать. «Значит, руби-коли, значит, пили-вали, значит, копай да ковыряй, рыбу лови глуши, зверя стреляй души, в общем, природу покоряй». Располагаются на небольшой привал, рассуждают. «Мы трудимся других ничуть не хуже. В науке и в искусстве знаем прок. Нам отдых нужен, мы по свету кружим, Любовь к туризму — это не порог. Мы просто современные ребята. На что нам путь? Идем куда-нибудь? Пожить хотим, как прадеды когда-то, В пещерной жизни досыта хлебнуть. Нам хочется чего-то неземного, Чтоб закусить земные у дела, Хлебнуть спиртного, пожевать мучного, Побегать, в чем мамаша родила. Нам хочется немножечко пожарищ Нам хочется немножко катастроф. Бросай дела, и к нам иди, товарищ. Мы вместе наломаем кучу дров. Снова поют. Для нас с тобой зима, весна и лето. Для нас шумят леса, цветут сады. Долой запреты. Наплевать на эту защиту окружающей среды. Что вам дороже, люди или деревья? Плевать нам на леса и на луга — А ну, заткнись, немытая деревня, А то гитарой врежу по рогам. Лучше руби-коли, Лучше пили-вали, Лучше копай да ковыряй. Рыбу лови-глуши, Зверя стреляй души, Лучше природу покоряй. Нехоженых лесов еще немало, Немятых трав полно и чистых рек. Работы нам с тобою, друг, навалом. Вперед же, царь природы-человек! К земным красотам подберем отмычки. Огнем пожаров озарим свой путь. Вперед и не забудь топор до да спички. А главное, бутылку не забудь. В общем, руби, коли В общем, пили, вали. В общем, копай да ковыряй. Рыбу лови, глуши. Зверя стреляй души. В общем, природу покоряй. А что будет потом? Нам-то знать, к чему же. После нас хоть потоп, хоть большая лужа. Туристы. Ну что, братва, пару сосен для костра срубим, лучше пару берез, береза дольше горит. На сцену выбегает разгневанный Вейс. Вейс, вы что здесь делаете? Туристы, отдыхаем. Вейс, да кто ж так отдыхает, я все слышал. Варвары, бандиты, поджигатели. Туристы. Но-но, легче на поворотах, а то знаешь... Вейс, знаю. Знаю, что у вас куриные мозги. Знаю, что вас в детстве не драли как следует. Знаю, что из-за таких, как вы, скоро ни лесов, ни рек не останется. Без воды погибнем, без кислорода задохнемся. Туристы, да откуда ты такой взялся? Вейс, оттуда. И мне оттуда виднее, какая у вас тут природа. Красота, сказка, фантастика. В общем, Россия — земля наших дедов и отцов, а вы ее губить, жечь да не дам, только через мой труп. Туристы, ты сейчас договоришься, мы из тебя быстро живой труп сделаем. Вейс, а я вас не боюсь, я сейчас за ребятами в деревню сбегаю, я весь город, всю страну позову, я на вас всю прогрессивную мировую общественность натравлю, я вас... Вейс от волнения переходит на английский язык, в котором слышатся отдельные русские слова, вроде «мерзавцы», «бандиты» и тому подобное. Туристы явно озадачены и растеряны. «Тише, тише!» Вейс продолжает наступление, достает фотоаппарат и фотографирует их. Туристы отступают. э это ты брось!» Вейс, «не брошу! Я эти снимки в Нью-Йорк Таймс пошлю, в Дейли Телеграф, в Фигаро!» «Плейбой в пионерскую правду! Я вас на весь свет опозорю!» Туристы закрываются от камеры, бегут за кулисы, весь за ними.